Глава пятая. Амфиарай. Грек, француз, испанец, мадьяр. Вера щепкова все-таки напилась, и Леня незаметно для гостей увел ее в спальню и уложил в постель. Рита, единственная из всех понимающая причину такого поведения хозяйки дома, наблюдала за веселым и неунывающим, тем не менее, Леней, тщательно скрываемым презрением. она вдруг представила себя на месте Веры, и холод одиночества накрыл ее с головой. «Если Оскар когда-нибудь изменит мне, я никогда ему не прощу и не останусь с ним». Она не понимала, как может Вера вообще жить прежней жизнью рядом с человеком, который так подло обманывает ее, выставляя свою супружескую жизнь на обозрение так, словно ничего не произошло, будто они счастливы. Задумавшись, она не сразу поняла, что произошло. Какой-то молодой человек, стоя за спиной Оскара, говорил ему что-то на ухо. Громкая музыка, под которую танцевали редкие парочки, заглушала его голос. Но понять, о чем идет речь, все-таки было можно. Незнакомец просил разрешения у Оскара потанцевать с ней, с Ритой. И вот они уже стояли, полуобнявшись в темном углу гостиной, плавающей в дыму. И мужчина, назвавшийся раем, шептал ей на ухо милые глупости. Вы получили Оскара, шутил он, имея в виду, конечно, ее мужа. А не кинематографическую премию. Нет! Хохотала она, радуясь тому, что у нее появилась возможность внести хоть какое-то разнообразие в этот вечер. Пусть даже это разнообразие в лице малознакомого, молодого мужчины. Скорее, это он получил меня вместо премии, не понял. А вам и не надо ничего понимать. Вот вы назвались Раем. Вас так зовут, Рай? Да, а разве вы не почувствовали, что вот уже несколько минут вы находитесь в самом настоящем раю? Он очень аккуратно и нежно держал ее в своих объятиях и не позволял прикоснуться своим губам даже к ее щеке которая находилась совсем близко от него. Ваш муж ведь старше вас. Какое это имеет значение сейчас? Тем более для вас. Вы ведь меня совсем не знаете. Почему же? Знаю. Вас, к примеру, зовут Маргаритой. Вы жена Оскара Арамы. У вас нет детей. Вы живете. Она вдруг отшатнулась от него. «Вы знакомы с моим мужем?» «Я знаком со Щепковым, который весь вечер пытается заинтересовать меня новым проектом. Он хочет, чтобы я вложил деньги в клинику вашего мужа. А потому, дорогая Маргарита, вы должны быть со мной поласковее, чтобы я согласился». «Он, конечно же, шутил!» Уж слишком несерьезное у него было лицо, слишком лукавое и веселое. Он был красив, этот ухоженный мальчик, с тщательно уложенными густыми черными волосами и холеной двухдневной щетиной. Белоснежная рубашка, сверкающая на фоне смуглых рук запонки, изумрудного оттенка галстук, прекрасно гармонирующий с такими же незрелыми как июньская смородина с зелеными глазами, а еще тяжелые веки и красивый, зовущий рот. «Ну какой резон Лени уговаривать вас? Он снова хочет получить свои проценты?» Улыбнулась она, чувствуя, что ей приятен этот разговор и этот ироничный тон, который она сама задала и теперь поддерживает. Делая вид, что ей все равно, вложит ли этот мальчик в Оскара деньги или нет. Здесь каждый сам за себя. Разве вы не заметили? И ваш муж тоже не дремлет. Он тоже охотник. Такой же, как и мы все. — Ну, я не охотница. Значит, вы дичь. Я здесь никто, если честно. Мне давно хотелось уйти отсюда, и я осталась лишь из-за Оскара и частично из-за Веры». Выясней подруги?» Он все же коснулся своей щекой ее щеки, и Рите показалось, что она обожглась. «Нет, скорее приятельницы, но она мне нравится, она добрая». Танец закончился, взрослый мальчик по имени Рай отвел Риту на место и поклонился. Он не мог знать, каким вдруг удивительно легким стало ее тело, как не мог увидеть и проснувшееся в ней дикое и хищное животное, почуявшее запах настоящего свежего мяса. «У вас удивительно красивая жена, Оскар! Я завидую вам!» «Не хотите выпить со мной за ее здоровье?» Оскар, побледнев, даже привстал, и Рите показалось, что он готов бросить в лицо под подвыпившему Раю какую-нибудь резкость. Но вместо этого она услышала. «Я с большим удовольствием выпью с вами, Рай, и не только за здоровье моей жены. Леня уже успел передать мне о вашем согласии». Поверьте мне, вы не пожалеете о том, что приняли участие в этом проекте. Частный родильный дом – это перспективно, тем более если учесть, что в последнее время наши женщины перестали бояться родов, они стали рожать после сорока. Для Риты, не имевшей детей и знающей оборотную сторону вопроса, эта тема вызывала раздражение. То, что современные женщины стали рожать в таком позднем, зрелом возрасте, она объясняла не исчезновением страха перед родами, а совершенно другими причинами. Первой из которых было желание женщины, как правило, жены преуспевающего бизнесмена, родить мужу наследников. В то время как молодые женщины до 30, но не имеющие даже собственного угла, не могли себе позволить иметь даже одного ребенка. Молодожёны с дипломами о высшем образовании, полные сил и физически здоровые, работая за низкую зарплату в фирмах-однодневках, последние деньги отдавали за снимаемое жилье, И никто не знал, что ждет их впереди. А дети? Какие дети, если нет денег? Но в одном Оскар был прав. Состоятельные роженицы предпочитали рожать в комфортных условиях, а потому строительство частного родильного дома действительно являлось перспективным делом. Тем более, что земля, на которой Оскар собирался его построить, уже была полностью выкуплена и ждала только своего часа. Оскар предложил Раю сесть рядом с ним за стол, налил ему водки и, незаметно подмигнув Рите, чокнулся со своим будущим, как он уже полагал, партнёром. Лёня Ощепков, мгновенно возникший у них за спиной, успел протянуть между ними и свою рюмку, хрустальным звоном оглушив Риту и заставив ее вздрогнуть. «Хотели без меня, черти!» Он как-то нехорошо захихикал и опрокинул в себя водку. «Не получится!» «Где тут у нас песочники? Мои самые любимые грибочки. С луком, пожалуйста!» «Оскар, я вот что тебе хотел еще предложить. Я тут познакомился еще с одним человечком. Он занимается немецким медицинским оборудованием». Рита вдруг почувствовала на своем колене мужскую руку и подняла глаза на сидящего почти вплотную к ней рая. Ей представилось, что они сидят на большой солнечной поляне, прижавшись друг к другу, и вдыхают запах свежескошенной травы или сена. Вероятно, так свежо пах одеколон этого рафинированного, но с повадками дикого зверька мальчика. Здесь душно. Сказал он так, словно его рука жила своей жизнью. А все остальное тело... Своей, и колено, сидящая рядом Риты, нисколько его не волновало. В глазах ни блеска, ни похоти, а ангельское бледное лицо, поражающее своей невинностью и наивностью. Может, подышим свежим воздухом, и вдруг он, крепко схватив ее за руку, вывел из-за стола и потянул за собой к выходу. Поступок неслыханный, неожиданный и дерзкий. Все произошло молниеносно. Оскар, занятый разговором с Леней, к счастью, даже не заметил Ритиного ухода. Спустя минуту они стояли уже на лестничной площадке рядом с открытым окном, и Рай все так же крепко держал ее руку в своей. Шум двора с детскими голосами и шелестом тополей. Вливался в окно вместе со свежим ветром. «Вы обманули Оскара? Вы ведь нисколько не заинтересовались его родильным домом». «Не знаю, я еще не решил, но сейчас я заинтересован куда больше вами. Почему вы называете себя Раем?» «Мое настоящее имя Амфиарай. Мой дед был греком, бабка русская». «В моей семье намешано много кровей. Есть и французская, и испанская, и даже мадьярская. Я не должна стоять здесь с вами. Мне надо вернуться к Оскару». Он ревнив? «Да, и мне не хотелось бы, чтобы он нас здесь застал. Вы не знаете его. Тогда вернемся». И он также, не выпуская Ритиной руки повел ее за собой к двери. Ей казалось, что прошел не один час, как она ушла от Оскара. Как ребенок, живущий в чреве своей матери и связанный с ее организмом жизненно важными сосудами и пуповиной, она была, оказывается, накрепко привязана к своему мужу. Но, увидев сквозь толпу танцующих пар мужа, также увлечённо беседующего теперь уже с другим мужчиной, вероятно, тем самым, которого ему порекомендовал Лёня, она почувствовала себя лишней. «Или свободной!»